Глава 13. Спустя два дня. Матвей: У нас проблемы. В кабинет влетает Аврора, директор юридического департамента, громко стуча каблучками. Что не так? занимаю свое место в офисном кожаном кресле. Все документы по тендеру завернули, бросает на стол ноутбук. Аккуратнее с техникой. Главбухша голову оторвет, если ты имущество фирмы повредишь. Усмехаюсь, глядя на озабоченное лицо сотрудницы. Какой бы навязчивой ни была Рора, но на первом месте для нее всегда стоит работа и успех нашей корпорации. Дело даже не в колоссальных суммах бонусов, которые она получает за свои труды. Все обстоит гораздо глубже. Рора такая же, как и я. Всегда стремится быть первой, лучшей. Вот и сейчас она в бешенстве, готова растерзать саму себя, что не доглядела за своими сотрудниками, собиравшими пакет документов для тендера. «Что теперь?» — спрашиваю спокойно. «Не успеем. Крайний срок завтра, а справка по задолженности из налоговой будет через пять грёбаных рабочих дней. Капец, как так вышло. Наконец до меня доходит, как много денег мы теряем. Кусая губы, набираю Нину, главного бухгалтера. Зайди, пожалуйста, прошу тихо, едва сдерживаясь, чтобы не нарычать на бухшу. Контролирую себя. Все-таки ей 60, взрослая дородная дама. Не пристала повышать голос на такую, тем более она какая-то родственница подружки моей матери. В корпорации медил, куда ни плюнь, работает кто-то, кого опекает моя мать. Иногда хочется заорать от бессилия потому что даже отчитать нормально нет возможности. Не дай бог, пожалуются самой госпоже Покровской. Тогда дома придёт каюк всем мужикам Покровским. Как же? Изверги обидели очередную пригретую на груди сиротинушку. Нина появляется ровно через пять минут, занимает место напротив меня. Как так вышло, что вы не предоставили справку о задолженности по налогам для юридического отдела? Предоставили мы! Вспыхивает, покрываясь алой краской. «Вы дали нам старую справку!» Шипит Аврора, готовая грудью защищать своего сотрудника. Рора встряхивает блестящими волосами, открывает ноутбук. «Вот взгляните! На сайте прикреплены все отосланные документы. Справка по налогам устаревшая. Не может быть!» Нина хватается за большую грудь, под которой явно остановилась от страха сердце. «Сейчас позову курьера и бухгалтера. «Они скажут, что привозили и передавали свежую справку?» «Всё, хватит». Мысленно бью кулаком по столу. В реале тру виски руками. В конце концов, потеряли миллионов десять долларов дохода. Ничего смертельного не произошло. Да, чтобы было всё по справедливости. Всех троих лишить премии за квартал. Свободны все. Едва дверь захлопывается, как телефон начинает разрываться. Гляжу на часы. Ровно 9:30. Отвечая на входящий видеозвонок. «Лиса, ты проснулась?» Смотрю с умилением на милый курносый носик. «Папуля, я снова одна. Тут никого нет». На меня смотрят два грустных глаза. Ярко-синий, как у меня, и янтарный, как у матери. Моя малышка показывает мне пустые ладошки. «Милая, всем надо работать. Хочешь ходить в детский сад? Там много деток, будет с кем играть». Качает отрицательно головой. «Нет, я хочу к сестренке!» «Боже, что за день такой!» Начался не очень и катится по наклонной. «Лисенок, папе надо работать!» «Целую!» Вытягиваю губы уточкой, жду, когда дочка ответит взаимностью. Получив виртуальный поцелуй, который я почувствовал всеми рецепторами кожи, огорченно нажимаю отбой. «Я отец!» Вижу, как дочка страдает вдали от сестренки. Правильно говорила свекровь. Нельзя разлучать близняшек. Не знаю, что с этим делать, но жить бок о бок с Майей и Тимой выше моих сил. Несмотря на то, что я тоже очень скучаю по Дианке. Украдкой смотрю видео с ней, которые Майка постит у себя на странице в социальных сетях. Специально для меня. Немного ревную, наблюдая, как счастлива Ди и Тим. Брат стал настоящим отцом. Даже не верится, что в нем спал этот родительский инстинкт. Хотя он, как и я, из многодетной семьи. Есть с кого пример брать. Наш отец, Макар Покровский, тоже не сразу стал хорошим отцом, примером для подражания. Это сейчас о нем пишут в прессе только положительные отзывы. Из раздумий вырывает голос секретаря. «Я доложу о вас шефу». «Не надо». Слышу грозный рык директора департамента по продажам по западному региону. Стас врывается в тот момент, когда я сам подхожу к двери, сталкиваемся нос к носу, он будто марафон пробежал. Красный и взъерошенный. Лифт сломался, по лестнице поднимался. Тебе бы спортом заняться? Не до этого. Боюсь, ты тоже расхочешь плавать в бассейне. Теперь у нас проблема посерьезнее. Что за день такой? Катя, два кофе. Бросаю помощница. С коньяком, добавляет Стас. Катрина округляет в ужасе глаза. Просто два кофе. Коньяк я сам разолью. Добиваю девчонку. В чем дело? Сидим со Стасом друг напротив друга. Из прокуратуры звонили. Мы здесь при чем? У них там пациент чуть не умер из-за приема пустышки вместо лекарства. Седьмая больница. Чуешь, чем пахнет? Нет. Хотят нам приписать, что мы пустые препараты поставили в округ. Сейчас изымают всю партию из всех местных больниц. Так, что-то у этих неприятностей хвост какой-то длинный. Какие неприятности? Нас заказали? Похоже на то. Набираю Аврору. Зайди-ка. Подумав немного, набираю Катю. Сообщи всем, код красный. Экстренное совещание. Всех ко мне через десять минут. «Матвей, думаешь, так все серьезно? «Может, попала коробка бракованная?» «Два сорванных тендера в разных регионах. Отзыв препаратов из городских медицинских учреждений в третьем. Не думаю, кто-то катит на нас крупную бочку. Да у нас конкурентов не осталось. Медил сейчас рулит на рынке. Главный дистрибьютор с собственным мощным производством». Бросаю озабоченный взгляд на друга и сотрудника. Разберемся. Едва сотрудники рассаживаются по местам через три минуты, как улавливаю тихое вибрирование мобильного. Бросаю взгляд на экран, сообщение от жены. «Маша. Меня отстранили от работы. Сняли с поста заведующей на время расследования». «Твою мать! Что происходит?»